Глава седьмая. «Лучшего спутника, чем мистер Смолвуд, мне в моем положении искать нечего. Судя по вашему виду, вам не мешает принять для бодрости», — говорит он и, достав из своего хлипкого бумажного пакета бутылку, протягивает ее мне. «Я делаю большой глоток, и у меня тут же слипаются губы. Бутылка содержит нечто мятное и сладкое, как сироп от кашля. Однако мне эта жидкость нравится, и я глотаю ее еще раз. «Похоже, вам здорово досталось», говорит мистер Смолвуд. Наша машина шорохом минует остатки длинного закопченного строения, стоявшего некогда слева от береговой дороги. Напротив него тянется по другой стороне шоссе вереница разгромленных коттеджей. Строение было когда-то сборным бараком из гофрированного железа, а за ним стояло подобие амбара, внутри которого сейчас лежит на обуглившихся досках Одна из них бывшая стойка бара – слой снега. Между ними уже успела вырасти трава. Никто, похоже, не позаботился найти этому участку земли новое применение. Не дать не взять мое прошлое, пребывающее в состоянии распада и пустого неустройства. Ненормальные здесь люди живут. Возвещает мистер Смолвуд, Ведя машину на профессиональный манер. Одна огромная рука лежит на рулевом колесе, Другая раскинута по спинке сиденья. При горожане, так я их называю, В домах полно оружия, Все с утра до вечера злобятся, постыть бы и малость, Если хотите знать мое мнение. Я здесь уж не один год как не был. Не смог даже вспомнить, кто на какой улице проживает, а раньше часто сюда заглядывал. Мы выезжаем на магистраль, ведущую к Большому Д. В эту минуту неразличимому из замшисто-зеленоватых туч, свидетельствующих о близости нового снегопада, а может быть и метели которая надолго задержит нас в аэропорту. «Послушайте», — говорит мистер Смолвуд, ловя в зеркальце заднего вида мой взгляд и слегка откидываясь, чтобы размять тело на спинку сиденья. «Сколько у вас с собой денег?» «А что?» «Ну, за сотню долларов. Я мог бы позвонить тут на одну заправку», А после вы и ахнуть не успеете, как кое-кого укокошат, и вам здорово полегчает. Мистер Смолвуд посылает мне на заднее сиденье широкую счастливую улыбку, и у меня мелькает мысль о стодолларовой проститутке, о благодати, которой она способна меня одарить, совсем как аптека» снабжающее вас дорогим снадобьем, чтобы вы могли бурно провести ночь. Путешествие к горячим источникам. Бессловесная ладка на жизни невинных слов, поддерживающей положительное отношение к жизни. Позволь себе слишком много серьезных разговоров, не объяснить свои поступки, и твоя песенка спета. В чем нуждается Херба и чего он сделать не может, так это влезть в футбольную форму и вышибить из кого-нибудь дух, а о теории искусства забыть. Он человек без спорта, между тем, как ему именно спорт и нужен. Если ему повезет, Херб сможет, просматривая свои записи, оживить в себе память о времени когда он выходил на поле. Херб мог бы вновь стать собой, избавиться от психоза и безотрадных сомнений и переиграть свою боль, стать вдохновляющим примером, для чего он и послан на землю. Я говорю мистеру Смолвуду, «Нет, спасибо». Он ухмыляется весело и насмешливо. Какое-то время мы катим к городу, не разговаривая. На сей раз по автостраде Лоджа, поскольку и снега на ней уже нет, и автомобили, забивавшие ее, ушли на север, оставив дорогу серой, продуваемой ветром. Мистер Смолвуд останавливает свою машину напротив стадиона «Тигров». У винного магазина, принадлежащего, говорит он, Его зятю. Это маленький форт Нокс из стальной сетки и с толстыми пуленепробиваемыми стеклами в окнах. По другую сторону авеню возвышается белая стена безжизненного стадиона. На козырьке над его входом значится «Извините, ребята, удачи». Мистер Смолвуд неторопливо заходит в магазин и покупает пинтовую бутылку шнапса. Я настаиваю, чтобы он взял у меня деньги за неё, и на кратком пути до Пончартрейна мы с приятностью повышаем наше настроение. По его словам, он болеет за тигров и считает, что страна созрела для династического правления. Говорит, что его родители – перебрались сюда в сороковых из Магнолии, штат Арканзас, что какое-то время он проучился в университете Уэйна, но потом женился и стал работать на заводе додж main Только в прошлом году и ушел оттуда, говорит он. Не стал дожидаться увольнений из-за приостановки производства и купил это такси. И очень доволен потому что может теперь сам распоряжаться своим временем и каждый полдень приезжает домой, съедает с женой ланч и отдыхает часок, а после возвращается на улицы к вечернему часу пик. Иногда у него появляется надежда вернуться, уйдя на покой в Арканзас. Вопросов, на мой счет, он не задает, либо из вежливости, либо потому, что его собственная жизнь, работа, независимость кажутся ему более интересными. Жизнь у него и вправду хорошая, можно было бы позавидовать ей, если б моя не была ничем не хуже. Лет ему, насколько я могу судить, не намного больше, чем мне. Остановившись у отеля, мистер Смоловут склоняется над сиденьем, чтобы видеть меня. Я стою на прометаемом ветром тротуаре и засовываю в бумажник деньги. В голове моей мелькает мысль, что он вознамерился пожать мне руку, однако у него на уме совсем другое. Я уже заплатил ему оговоренную нами сумму, добавив к ней стоимость бутылки шнапса, которая стоит на полу машины у его увесистой ноги. «Мой подарок!» «На Ларнед есть хороший мясной ресторан!» Произносит он тоном «туристского гида» и улыбается так, что я задаюсь вопросом. А не смеется ли сукин сын надо мной? «Стейки там вот такой толщины!» Он показывает мне пару толстых, раздвинутых на два дюйма пальцев. «Отсюда рукой подать!» Хорошее место, надежное. Я время от времени жену туда вожу. Вы вина, приятно проведете время. Не весть по какой причине. Мистер Смолвуд изъясняется теперь, точно швед во втором поколении. Но я понимаю, он вовсе не вышучивает меня, а просто старается достойно представить свой город потому и говорит специально заученным для этого тоном. «Очень хорошо», — отвечаю я, не расслышав и половины его основанных на тонком знании предмета гастрономических рекомендаций, поскольку в ушах у меня свистит городской ветер. Снова начался снегопад. «Приезжайте к нам, как погода улучшится», — говорит он. Вам здесь куда сильнее понравится. Это когда же будет?» Я улыбаюсь, давая ему возможность произнести старинное мичиганское присловие. «Да может, минут через десять». Лицо его расплывается в широкой ухмылке удачливого остряка. Такой же, как при словах о сотне долларов. Он хлопает желтой дверцей и уносится по улице, оставив меня на шелестящем тротуаре, одинокого, как крайний защитник».